Глава 39 Пантера съела кусочек арбуза, искупалась, обсушилась на солнце, выпила свежего пива и легла рядом с сути, чей взгляд был прикован к западному берегу Нила. «Что тебя беспокоит? Почему они не нападают? Вспомни о приказе визиря. Что мы будем делать, если сюда придет позаир Он не придет». Для визиря Египта ты мятежник вне закона, он оставил тебя. Когда мы дойдем до крайнего нервного напряжения, все наши разногласия прорвутся наружу. Очень скоро ливийцы столкнутся с нубийцами, а те, что пронизывают взглядом, присоединятся к египтянам. Армии даже не придется вступать в сражение. Сути погладил пантеру по голове и спросил, что ты предлагаешь? Нужно разжать тиски воспользуемся стремлением к победе наших воинов пока они нам повинуются нас уничтожат что ты об этом знаешь мы с тобой уже привыкли к чудесам если мы победители мы возьмем ифивы Каптос, мне кажется слишком маленьким да и мрачность тебе не идет обхватив пантеру за бедра сути приподнял ее и ее грудь оказалась на уровне его глаз Светлые волосы и ливийки слились с солнечным светом. Запрокинув голову и раскинув руки, она только попросила, «Заставь меня умереть от любви». Нил менял обличие Опытный взгляд мог заметить, что синяя вода понемногу тускнела. Ее уже затемнял первый ил, принесенный течением с далекого юга. В июне закончится жатва, в деревнях уже шла молодьба. Прошедшую ночь позаир провел под открытым небом в своей родной деревне под охраной Кема и убийцы. Он наслаждался запахами ночи, а затем красками зари. В то время, когда позаир был начинающим судьей, он часто позволял себе это удовольствие. — Мы отправляемся в Каптос, — объявил он Кему. — Я отговорю сути от его безумных планов. — Вы рассчитываете договориться? Он меня послушает. Вы прекрасно знаете, что нет. Мы смешали нашу кровь. Он мой духовный брат. Мы поймем друг друга без слов. Я не оставлю вас с ним наедине. Не вижу другого выхода. Из пальмовой рощи появилась воздушная и светящаяся нефрет с диадемой из цветов лотоса и ожерельем из бирюзы. Она была так прекрасна, что по Заиру показалось, что он грезит. Обняв ее, он заметил, что нефрет... Еле сдерживает слезы. — Я видела ужасный сон, — объяснила она. — Ты умирал на берегу Нила и звал меня. Я пришла предотвратить судьбу. Поглотитель теней понимал, что риск велик, но где визирь подвергался наибольшей опасности, если не в Каптосе? В Мемфисе он уже становился недосягаемым. Если вспомнить о досадной последней помехе, то опять везение сопутствовало по Заиру. Можно подумать, что боги на самом деле охраняли его. И хотя эта мысль не раз приходила ему в голову, поглотитель тени отказывался в нее верить. Успех переменчив, в конце концов, изменит и Пазаиру. Мемфис был полон слухов. На рынке говорили об отряде мятежников, вышедших из пустыни, якобы захвативших Каптос и угрожавших Фивом. Быстрое вмешательство армии рассеивало беспокойство — Но все задавались вопросом, какому наказанию визирь подвергнет бунтовщиков. То, что он сам займется наведением порядка, ни у кого не вызывало сомнения Ведь позаир был человеком действия и сразу откликался на происходящее. Поглотитель теней почувствовал, как по пальцам пробежала дрожь. Это напомнило ему о первом убийстве, совершенном на службе у заговорщиков во главе с Белтраном. Поднимаясь на судно, которое следовало в Каптос, Он ощутил уверенность в том, что на этот раз все удастся. «Визирь — Визирь! — закричал нубийский часовой. Жители Каптоса выбежали на улицы. Говорили о нападении, об отряде лучников, о множестве штурмовых башен, о сотнях колесниц. С террасы дома градоначальника Сути восстанавливал порядок. — Это, безусловно, визирь Пазаир! — возвестил он зычным голосом. Он в своем официальном наряде, но он один. А войско? С ним нет ни одного бойца. — Что ты думаешь делать? — спросила Пантера. — Выйти из Каптоса и встретить его. Пантера попробовала удержать возлюбленного. — Это ловушка! В тебя будут стрелять из лука! Ты плохо знаешь, позаира Не слушай его, не уступай ни в чем. Успокой свой народ, золотая богиня стоя в лодке нефред кем и павиан смотрели вслед по заиру молодая женщина была нежива не мертва от страха но убийц не переставал себя упрекать по заупрямился потому что дал слово мне следовало бы его запереть сути не причинит ему вреда мы не знаем возможно он изменился вкус власти вскружил ему голову кого встретит теперь визирь он сумеет его убедить я не могу оставаться здесь и бездействовать я присоединюсь к нему Нет. Кем? Будем уважать его волю. Если с ним случится несчастье, я вырежу всех жителей этого города. Визирь остановился в десятке метров от главных ворот Каптоса со стороны Нила. Он воспользовался выложенной плитами аллеи, идущей от пристани, по бокам которой были установлены небольшие жертвенники, куда во время процессии жрецы возлагали приношение богам. В тяжелом строгом облачении, достойном его сана, спокойно опустив руки, позаир поджидал шедшего им навстречу Сути. С длинными волосами, загоревший, возмужавший, Сути был в ожерелье из золота, на поясе на бедренной повязки висел кинжал золотой рукояткой. «Кто будет подходить первым? Ты еще соблюдаешь наши порядки?» Сути приблизился Мужчины стояли друг против друга. — Ты оставил меня, Позаир? — Ни на мгновение. Могу ли я тебе верить? Разве я тебе когда-нибудь лгал? Мой пост в визире запрещал мне нарушить закон и изменить решение суда в твою пользу. Гарнизон Чару не преследовал тебя после побега именно потому, что я удержал его внутри крепости. Потом я потерял твой след, но знал, что ты вернешься. Я должен был объявиться, и вот я здесь. Мне бы хотелось появиться здесь без огласки, но, возможно, и так. Я мятежник в твоих глазах. На тебя никто не жаловался. Я занял каптос ни одного погибшего или раненого, ни одного столкновения такого рода. А градоначальник? Он обратился к войску, которая стоит лагерем неподалеку. С моей точки зрения, никакого непоправимого урона нанесено не было. Ты забыл, что по закону я должен стать рабом госпожи Тепини? Госпожа Тепини лишена прежних прав. Так она поплатилась за свою жалкую попытку союза с Белтраном. Твоя жена и не представляла, что он настолько презирает женщин. Это означает? Это означает, что можно огласить развод, если ты этого хочешь. Ты сможешь также потребовать часть имущества. Но этого я тебе не советую, так как вся процедура займет слишком много времени. Мне плевать на имущество. Твоя золотая богиня одарит тебя. Пантера спасла мне жизнь в Нубии, но египетское правосудие обрекло ее на изгнание. Не совсем так, потому что ее вина связана с твоей судьбой. Кроме того, ее героический поступок по отношению к египтянину Позволяет мне пересмотреть решение суда. Пантера может свободно находиться на нашей земле. Ты говоришь правду? Будучи визирем, я обязан это делать. Решения, принятые по справедливости, будут подтверждены судом. Я не верю. Ты не прав. Я говорю не просто как твой кровный брат, а как египетский визирь. Не скомпрометируешь ли ты себя? Это не столь важно. С началом паводка я буду смещен со своего поста и заключен под стражу. Победа Белтрана и его союзников кажется неотвратимой. Азиаты? Белтран специально послал им золото плохого качества. Фараону придется расплачиваться за это. Чтобы исправить положение, надо отправить еще столько же золота, только настоящего высшей пробы. У меня нет времени для того, чтобы восстановить наши запасы, разграбленные Белтраном. Короче, ловушка захлопнулась. По крайней мере, я спасу тебя и пантеру. Насладись Египтом в эти последние недели, которые отделяют нас от отречения Рамсеса от престола, а потом покинь его. Эта страна будет ввергнута в преисподнюю, оказавшись во власти греческого золота. И самой прозаической низменной выгоды — У меня есть золото. То, которое украл полководец шер а ты вернул, его почти хватит, чтобы оплатить египетские долги. Благодаря тебе мы избежим войны. Ты бы должен был еще полюбопытствовать. Это отказ? Ты не понимаешь. Я открыл город золота, затерянный в пустыне. Огромные запасы драгоценного металла. Я передам Каптосу колесницу, заполненную слитками, а Египту золото, необходимое для азиатов. А Пантера на это согласится? Тебе потребуется много убедительности. Вот и повод проявить твой талант, — улыбнулся Сути, и друзья заключили друг друга в объятия. Во время праздников, посвященных Богу Мину, весь Каптос предавался самому разнузданному веселью, когда-либо виданному в Египте. Мин олицетворял собой небесное и земное плодородие и побуждал юношей и девушек соединяться во взаимном порыве желания. Как только было объявлено о перемирии, радость нахлынула с удвоенной силой. По решению визиря Каптос получал золото сути, не налогами. левийцы были отправлены пехотинцами в корпус армии, расквартированной в Фивах, а нубийцы в элитные отряды лучников — В то время как стражи пустыни снова занялись своим делом охраной караванов и горно-рабочих, не понеся наказания. И жители, и армия пировали и веселились. Всюду слышался смех. Сути и пантера принимали визирь и нефрет в доме градоначальника, снова переданном правителю Каптоса. Белокурая ливийка, сверкающие золотыми украшениями, недовольно хмурилась. «Я отказываюсь покинуть город. Мы взяли его». Он принадлежит нам. «Очнись», — заметил Сути, — «наши войска исчезли. У нас достаточно золота, чтобы купить весь Египет». «Начните с его спасения», — посоветовал позаир «Мне спасать моего традиционного врага? Вам ведь тоже необходимо избежать вторжения азиатов. Если это случится, я дорого не дам за ваше богатство». Пантера взглянула на Нефрет, ища поддержки. «Я согласна с супругом. К чему ваше сокровище если вы не сможете ими воспользоваться?» Пантера задумалась, затем поднялась и стала быстро ходить по комнате, пытаясь преодолеть свои сомнения. «Чего вы хотите?» — спросил ее Пазаир. «Как спасители Египта, — заявила Пантера с превосходством, — мы можем позволить себе торговаться. Сейчас...» можно прямо задать визирю вопрос, что может он нам предложить? Ничего. Она аж подпрыгнула. Как ничего? Вы оба будете очищены от пятен перед лицом закона. Освободитесь от обвинений, потому что не совершили никакого преступления. Правитель Каптоса согласится на ваши извинения и примет ваше золото, которое обогатит его город. Он не будет держать на вас зла, ведь вы принесли счастье Каптосу. Сути расхохотался. «Мой кровный брат бесподобен. Правосудие глаголит его устами, но он не забывает и дипломатию. Может, ты стал настоящим визирем?» «Я стремлюсь к этому». «Рамсес велик! Недаром он тебя выбрал. А мне повезло с таким другом». Пантера в негодовании воскликнула. «Что за царство ты мне подаришь, Сути?» «Моей жизни тебе не хватает, золотая богиня?» Левейка набросилась на египтянина и начала бить его кулаками. «Надо было мне тебя убить!» Не все потеряно. Он поборол ее и сжал в объятиях. «Ты мечтал быть провинциальным распорядителем?» Засмеялась пантера, вырвалась из объятий и взяла кувшин с вином. Тут же она заметила, что сути поднес руку к глазам. «Он ослеп из-за укуса скорпиона!» вскричала пантера, выпустив из рук сосуд. Нефрета ее успокоила. «Не волнуйтесь!» случае ночной слепоты — это редкая болезнь, но я с ней знакома и вылечу. Лечебница каптоса располагала всем необходимым. нефред дала сути средства, составленные из извлеченной из глаз свиньи влаги, свинца, желтой охры и забродившего меда, все вместе было растолчено и превращено в однородную массу. Потом сути напоили отваром из бычьей печени, который он должен был принимать каждый день в течение трех месяцев, чтобы полностью выздороветь. Пантера и Нефрет спали. Сути смотрел на звезды, наслаждаясь ночной прохладой, и вместе с Пазаиром они прогуливались по улицам притихшего города. — Какое чудо! нефред меня воскресила! — Удача не покинула тебя! — Что будет с царством? Даже с твоей помощью я не уверен, что смогу его спасти. Арестуй Белтрана и брось его в тюрьму. Он слишком изворотлив. И так не выкорчевать корни зла. Если все потеряно, не приноси себя в жертву. До тех пор, пока останется хоть тень надежды, я буду исполнять свой долг. Упорство — один из твоих многочисленных недостатков. Почему тебе необходимо разбить голову об стену? послушай меня хоть один раз, я могу тебе предложить лучшее. Друзья прошли мимо ливийцев, громко храпевших от выпитого пива. Сути снова посмотрел вверх на небо, он снова видел луну и звезды. В тот момент, когда павиан-убийца, следовавший за ним на некотором расстоянии, испустил крик тревоги, молодой человек заметил на крыше лучника, готового выпустить стрелу. Реакция Сути была молниеносной, он прыгнул вперед, заслонив собой пазаира. Когда Сути упал пронзенной стрелой, поглотитель теней прыгнул в повозку и умчался прочь.